Глава 23. События на Биваке, бешеная стрельба, отразились далеко кругом. Казаки, конвоирующие арестованных и уже отошедшие на 8 верст, разбежались, и за ними разбежались и арестанты. Казаки, прискакавшие с позиции в таких страшных красках рисовали то, что там произошло, что стабные команды решили немедленно арестовать командира корпуса и послать сообщение о происшествии в штаб армии и в местный совет. Поздно ночью из штаба армии к штабу корпуса прибыло две броневые машины. Офицеры, прибывшие с ними, освободили командира корпуса, но сообщили ему, что команды машин ненадежны, и рассчитывать на них нельзя. Под утро явился командир казачьего полка с начальником дивизии, проплутавший по лесам целую ночь. Командир полка собрал казаков, но те в категорической форме заявили ему, что против солдат и трудового народа они не пойдут. Казаки собрались в сотни и отправились на место своего ночлега, где выставили сторожевое охранение. Они опасались мести со стороны солдат Мороченского полка. Полки всего корпуса волновались. Повсюду стало известно об убийстве комиссара и командовавшего полком и о том, что сила осталась на стороне солдат, и ни начальство, ни комиссары ничего не могли поделать. Часов в 11 утра к притихшему штабу, возле которого грозно стояли два броневика, Подкатили власти на трех больших машинах. Это были члены местного совдепа, ими руководил Коржиков, присланный из Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов. С ним было еще семь человек: два еврея, один Гоммель солдат-студент, другой изельберфанд часовых дел мастер, рабочий, солдаты Лосев и Билла оба молодые, кончившие четырехклассное училище солдат Ломов тупой упрямый человек из крестьян. Павлуцкий, молодой парикмахерский подмастерье, и Лихачев, аптекарский ученик. Одному Ломову было за 30 лет, все остальные были моложе 21 года. С важными, преисполненными серьезности лицами они расселись за столом, вынули тетрадки и приступили к допросу командира корпуса, его начальника штаба и офицеров, свидетелей убийства Кнопа и бежавших от полка. Коржиков сидел в голове стола и умными злыми глазами смотрел на всех, ничего не говоря. Допрос снимал Гоммель. Он был притворно ласков, часто называл офицеров и генерала по чинам, но не прибавляя слова «господин», а прямо «генерал», «поручик», «капитан». Этим он показывал, что хотя он и солдат, но как член Совдепа, он власть, и даже что-то вроде начальства. «Я полагаю, товарищ Виктор», — сказал он Коржикову что нам здесь допрашивать больше нечего. Картина ясна, полное бездействие власти. Офицеры, вместо того, чтобы остановить солдат от насилия и прекратить эксцессы, трусливо бежали. Не поедем ли на место действия? Мне кажется, нам необходимо вывести полки с позиции, чтобы перебрать их и выделить несознательные элементы». Коржиков кивнул головой. «А вам, господа?» — сказал он, обращаясь к офицерам, понуро стоявшим в большой комнате штабной избы. «Я полагаю, немедленно отправиться к своим частям и стать поближе к солдатам. Я считаю, что во всем этом тяжелом деле вы главные виновники». Поручик, кадровый офицер с бледным и схудалым лицом и горящими глазами, выдвинулся вперед и твердо сказал, «Вы не правы. Мы делали, что могли. Доказательством этого замученные и убитые наши товарищи. Надо вершить дисциплину и заставить уважать!» Коржиков прервал его. «Но вы-то еще не убитый, с иронией сказал он. «Значит, вы не исполнили свой долг до конца!» «Ах так!» — сказал поручик. «Заставить уважать нельзя, вы должны приобрести это уважение!» «Надо знать, что сделали с солдатом!» «Я с вами не разговаривать приехал!» — сказал вставая Коржиков. «Я указываю вам ваше место! Едемте, товарищи!» Коржиков в сопровождении других членов Савдепа вышел из избы. В лесу у резервных землянок было пусто. Лошадь, притихшая было на проволоках, увидев автомобили, и людей, снова шарахнулась, и звонко заливисто заржала. Машины остановились около Кноповского автомобиля, и члены Совдепа сошли и сейчас же увидели убитого Кнопа. Ломов, Лосев и Билла спустились, чтобы вынести его, остальные остались наверху. Коржиков равнодушно смотрел на лицо убитого. Он вспомнил совместную службу в запасном гвардейском полку, волнение Кнопа во время революции, его страстные речи на митингах, в совете, его святую веру в правильность и непогрешимость революции, и его поворот от народа к власти, которая должна принадлежать лучшим людям интеллигенции. «Достукался», — сказал он. «Чего?» — спросил, оборачивая к нему свое глупое лицо Ломов. «Ничего», — ответил Коржиков и подумал. От таким, как Ломов, дать власть. Эти разделают». Коржиков отошел от столпившихся в почтительном благоговении над телом убитого товарища членов Совдепа, и, заложив руки за спину, пошел бродить по биваку. «Диктатура пролетариата», — думал Коржиков. «Да, Ленин прав. Диктатура пролетариата, потому что это обозначает нашу диктатуру над пролетариатом потому что пролетариат пойдет как раб за тем кто поразит его воображение как это все умно придумано и в какой строгой последовательности ведется работа вдруг странный дикий так не подходящий к пустыдному месту совершенно брошенному людьми звук поразил коржикова смеялся кто-то грубо и злобно коржиков пошел на звуки этого смеха Ели и сосны расступились, образовав небольшую прогалину. На прогалине стояла бревенчатая часовня. Видны были старые гирлянды из елей и листьев омелы, висевшие на ней, и иконы Спасителя и Божьей Матери, двух ангелов и Николая Чудотворца, прибитые в особых нишах. <смех> Неслось из-за этой часовни. Коржиков зашел за нее. Странного вида человек в широкой, без клапана сзади солдатской шинели, со смятыми золотыми, когда-то капитанскими погонами, без фуражки, со всклокоченными редкими желтыми волосами, пробитыми сединою, с бритом, сухим, морщинистым лицом, смотрел на заднюю стенку часовни и дико, как сумасшедший, хохотал. На задней стороне часовни, с руками раскинутыми накрест прибитыми штыками, с грудью, прикрепленной штыком к стене, с разбитой головой, опущенной на грудь, висел труп распятого офицера. <связь> — <связь> <связь> Задыхаясь от смеха, говорил Коржикову странный человек. <связь> — Товарищ! <связь> <связь> Придумали же, а? солдачки то наши, народ богоносит Как Христа распяли командира своего, Щучкина. Пойди в Царстве небесном теперь святая Русь с попами и с чудотворными иконами, с мащами за спиной, как Христа. Понимаете, товарищ, силу всей аллегории. Царя не стало, и Бога не стало. Аминь. Крышка. христа кто распял, а? Жеды. Ну, а Щучкина? Ну, не жеды же. Нет. Православное, христолюбивое воинство. Ловко-то как? Это на шестой месяц революции. И заметьте себя. революции бескровной. Что же дальше-то будет? Что же будет? Полюбуйтесь, товарищ Нуси, падение, ведь уже пропасть такая, что глубже и падать некуда, а что, ежели пер аспер от астра, от таких-то пропастей до каких же звезд-то мы прыгнем, от Русская революция, подполковник Мишу Щучкин, как Христа распяли, Мишка, Святым будешь! Канонизирует тебя, попытка ли останется хоть немного их на развод. Святитель Оч Михаиль, моли Бога, о нас! Какова аллегория-то! «А вы мне нравитесь», — сказал Коржиков, остро вглядываясь в лицо Верцинского. «Как ваша фамилия?» «Моя-то...» «Дозвольте представиться». Прикладывая к непокрытой голове руку и потешно вытягиваясь, проговорил человек в шинели. «Верцинский Казимир, Казимиров сын, капитан и латинист, приват-доцент и революционер. Плехановец!»